Глава 8. Тиф. Помимо информации от Филиппа, что какой-то парень убил Честера, потому что Честер убил брата того парня, Тиф и мало о нем знает. Только то, что он владел огромным секретным многомиллионным запасом произведений искусства. Она набирает Честер Монтгомери в поисковой строке «Гугл». Перейдя по ссылке на страницу галереи CM, она просматривает сайт, читает о его местоположении в Санта-Монике, читает несколько описаний картин. «Я Базлайтер!» Персонаж серии мультфильма "История игрушек". Игрушка Космический Рейнджер. Тиффани поднимает голову и видит, что ее сын Гэри надел себе на голову полиэтиленовый пакет. Тиф вхватывает у него пакет. Никогда так не делай, ты понял? Гари плачет тем детским плачем, который похоже, дойдёт до истерики. Ну, давай, поплачь. Надеюсь, это поможет тебе запомнить, что так делать нельзя. С тех пор, как она временно стала матерью одиночкой, её родительские обязанности удвоились. Выполнить все необходимые дела она успевала, но это не оставляло времени ни на что другое. Например, повидать подруг мои Трейси, почитать новости, поспать более шести часов, долго принимать ванну, побыть наедине со своими мыслями и сохранять душевное равновесие. Плач Гэри переходит в скулёж. Хватит плакать. Тебе нужно съесть немного фруктов. Хорошо. Я буду фруктовые леденцы. После того, как она заставляет Гэри съесть по несколько кусочков моркови и яблока, Тив возвращается к компьютеру. Она просматривает результаты поиска, находит упоминание галереи, не связанной с искусством. Честер Монтгомери появился в Инстаграме женщины, которая называет себя Syarra Блейз. Тиф прокручивает фотографии. Syarra Блейз — платиновая блондинка. На ее профиле стоит селфи, где Syarra посылает воздушный поцелуй с колеса обозрения в Санта-Монике. Ее посты показывают ее саму в разных клубах и ресторанах, в разных платьях. Ей, наверное, уже под 40, но одевается она, вон, всегда 21. Тиф нажимает еще несколько фотографий, на которых Сьяра Блейз отметила Честера Монгомери. Его имя не является гиперссылкой. На одном снимке изображены Сьяра и Честер в итальянском ресторане с бокалами красного вина. Подпись к фотографии гласит: Яй Чест за ужином. Грудь Друцеры, силиконовые мечи, кажется, выступают главными героями ее аккаунта в Инстаграме. Тиф нажимает на другие фотографии, где есть Честер. Сьерра и Честер на игре Dodgers, Сьерра и Честер в джакузи, Сьерра и Честер прогуливаются в каньоне Руньон. Тиф возвращается на домашнюю страницу Сьерры. Она подписывается на ее аккаунт и нажимает кнопку сообщение. В полдень супермаркет забит. Час назад она зарегистрировалась на портале Департамента исправительных учреждений Калифорнии и внесла в свой график посещение магазина «Ральфс» на Крэн-шоу в 14:00. Тиф идет по супермаркету, разглядывая продукты, которые она привыкла игнорировать. Обычно она несколько раз в неделю посещает три продуктовых магазина: «Вонс», «Ральфс» и Sprouts и покупает только продукты со скидкой. Охота за скидками отнимает кучу времени, но это единственный способ не разорившись купить здоровую пищу для нее Майка и Гэри. Когда она продаст эти картины, она будет ходить в магазин раз в неделю, и не придется больше экономить на парковочных счетчиках и целую милю топать до ресторана. Не нужно будет покупать мебель из с рук. Не нужно будет искать бесплатные купоны в салон красоты. И не нужно будет регистрироваться на Netflix, смотреть все фильмы за один уикенд, а потом отменять подписку. Не нужно больше беспокоиться о том, чтобы свести концы с концами. В задней части супермаркета есть кофейня. Она всматривается в толпу посетителей, зашедших подбодрить себя кофеином перед продолжением шопинга. Она замечает Сьерру Блейз та пьет местную версию фрапучино и выделяется в толпе как человек, желающий выделиться. Фрапучино кофе с молочным коктейлем и льдом. Как человек, который сменил бы свое имя на Сьарра Блейз», Тиф готова спорить наполовину коллекции картин, что это не настоящее имя, и на вторую половину, что это не настоящие сиськи. Тиф нравится, когда люди обращают внимание на её большую грудь. На сиськи Сьерра небольшие. они огромные, бросающие вызов законам физиологии. Каждая сиська больше, чем вся её задница. Так просто не бывает. Сьерра? На, да. ты Тифини? Ага. Тиф, спасибо, что согласилась встретиться. Ага. Рад знакомству. Меня немного напрягло, когда ты попросила о личной встрече. Ах ты, какие красивые у тебя серьги, говорит Тиф. «Ой, спасибо. Серьги сияет от гордости. Тиф в Инстаграме видела пару её постов, где Сьерра хвасталась, что делает серьги своими руками. У меня совсем мало времени, поэтому я надеюсь, ты не возражаешь, если я сразу к делу. Я видела твои фотографии с Честером. Да. Мой Чест. На глазах Сьера выступают слёзы. Мне очень жаль. О чём ты хочешь поговорить? Понимаешь, у моей мамы была картина. Она продала её несколько лет назад, чтобы помочь оплатить медицинские расходы моего брата. У него обнаружили рак, и я искала картину, чтобы выкупить её обратно. Я думаю, она могла быть у Честера. Правда? Может, висела в галерее, но там всё продано, по-моему. Я мало что знаю о его художествах. художествах? Она ни хрена не знает о галерее Честра и картинах, если называет это художествами. Да? Плохо. А ты откуда его знаешь? Часто? Мы, мы были вместе. Ну, вроде того. Он был милым» покупал мне красивые вещи, но отношения переросли в большее. Хотя мы и не были официально парой, мы любили друг друга. Она говорит это так, будто пытается убедить Тиф или скорее себя. Девен, мужчина, с которым Тиф встречалась до Майка, никогда не говорил, что они вместе. И Кит, который был раньше Дэвена, а Майку она поставила ультиматум, и он официально назвал её своей девушкой. Это придавало ей уверенности, но в то же время смущало. Вы часто виделись, спрашивает Тиф. Да, почти каждый день и разговаривали буквально миллион раз в день. Знаешь, ты не первая, кто спрашивает меня о Честере». Да? А кто еще?» Один мужчина, Джо. Он пришел в спортклуб в Солярии, где я работаю. Я запомнила его, потому что он был загорелый, так что ему не требовалось идти в солярий. И он задавал очень конкретные вопросы о Честере. Мне не следовало на них отвечать, но Чест иногда он не звонил месяцами, и я на него злилась. Поэтому я ответила на вопросы того мужчины, а через три недели Честер был мёртв. Правда. И что этот Джо хотел узнать? Много чего. Помню, он несколько раз спрашивал меня об Энсенитесе и Юрике. ездил ли туда Честер и говорил ли о тех местах. А ездил? я не знаю. И что случилось потом? Мы разговаривали, ему позвонила жена и сказала, что попала в автомобильную аварию, и он убежал. Но я подумала, что он, наверное, соврал. Ты думаешь, он имеет отношение к смерти Честера? Я думаю, да. А когда ты в последний раз видела Честера? За день до его смерти. Мы обедали в м, э, «Забыла название, итальянское заведение рядом с Brinks. Я запомнила это, потому что он позвонил из Brinks и сказал, что мы пообедаем в соседнем ресторане. А «Э, охранная компания. Да, он арендовал какой-то броневик. Правда? А зачем? Сьера пожимает плечами в манере кто знает, и её груди подпрыгивают. Я думала, только банки и ювелирные магазины пользуются этими бронированными фургонами, но, видимо, обычные люди тоже. Да, чтобы перевести свои большие тайники с воровными произведениями искусства. Позволь спросить кое-что ещё. У Честера было какое-нибудь место, где он мог бы что-то спрятать. Честер всё опрятал. Чёрт, да он прятал меня от своих друзей. Но я думаю, он просто не хотел, чтобы они ко мне приставали. Ну да, у него была целая комната в подвале, о которой никто даже не знал. Скрытая дверь и всё такое. Он никому её не показывал, но мне показал. Сира гордо улыбается. Неужели? Ага. Она прямо у лестницы. Дверная ручка выглядит как электрический щит, открывается прямо в комнату. Цифу возвращается в свою квартиру. Когда она идёт от парковки к лестнице, теперь неся на руках Гэри, Путин преграждает Фрэнк, её офицер по условно-досрочному освобождению. Привет, Тиффани!» Привет, Гэри. Застигнутый врасплох, Тиф пытается заговорить, но только бормочет что-то невнятное. Как дела в супермаркете? спрашивает Фрэнк. Отлично. Ничего не купила. Чёрт, у нее нет пакетов. Недостаток в плане, она исправится. Не нашла того, что хотела». Во всём супермаркете ничего из того, что ты хотела. А в чём дело, а? Слушай, я ходила в супермаркет. Потом забрала сына из дома моей матери в Ладерахайтс. Оба места одобрены судом. Проверь данные. Она приподнимает ногу, как будто данные написаны прямо на мониторе. Тебе что, больше нечем заняться? Просто подумал. Зайду, проверю, и поздороваюсь. Иди умри. Ну, привет, говорит Тиф, протискиваясь мимо него. Стив находит некоторое удовлетворение в том, чтобы видеть Филиппа за решеткой. Этого белого мужчину, белого воротничка. Его фингал посветлел. В последний раз, когда она его видела, синяк был похож на черную дыру, и трудно было смотреть куда-либо еще. У него широкие плечи, сгорбленные временем, наверное, из-за того, что он много сидел за компьютером. Его пальцы без мозолей выдают того, кто никогда не брал в руки лопату или гантель. Он выглядит как человек, не способный причинить вред другому, но которому не стоит доверять. Парень из породы калькулятор сильнее меча. Я встречалась с Ярой». Кто это? Девушка Честера. Она одна из его шлюх, ну, вроде того. «Она тебе что-нибудь рассказала? За пару недель до того, как пришили Честера, к ней приходил некто по имени Джо. Возможно, это тот парень, который, по твоим словам, убил Честера. Ещё она сказала, что в его доме есть секретная комната. Может, там и хранятся картины. Его дома были конфискованы после его смерти. Дома? Во множественном числе? У него был дом на Голливудских холмах. И дом в Палм-Спрингс. Никто из обширной семьи Тиф никогда не владел даже одним домом, тем более двумя. Она говорила о доме на Голливудских холмах, поясняет Тиф. Банк его продает. В следующие выходные будет день открытых дверей для покупателей. Тиф представляет себе день открытых дверей в богатом доме на Голливудских холмах. Для этого надо будет шикарно одеться и выглядеть миллионершей. К счастью, у неё есть подходящее платье, и оно к тому же скроет монитор на её щиколотки. Я схожу и поищу эту секретную комнату. Но что мне делать, если тайник и вправду там? Я же не могу просто выйти оттуда с охапкой картин. Сходи на день открытых дверей, поищи комнату. Если найдёшь, ты можешь вернуться ночью с помощниками. «Может, коллекция там. Или, может, была. И Этот парень Джо ее уже прихватил. Если это один и тот же парень, то его зовут Джоди Морэл. Тебе нужно почитать о нем в интернете. Зачем? Там на него кое-что есть. Думаю, ты будешь меньше беспокоиться о том, что он охотится за коллекцией. В интернете не очень много информации о Джоди Морреле. На старой странице LinkedIn сказано, что он работал футбольным тренером и садовником в средней школе в Ланкастере, Пенсильвания. Ниже есть ветка Reddit под названием Что случилось с Джоди Моррелом. Один комментатор дает ссылку на сайт mydirtycalifornia.com и предполагает сложно устроенный розыгрыш. В ответ другой пользователь дает ссылку на некролог Марти Моррела. Сайт mydirtycalifornia.com не открывается, под ссылкой комментатор написал. Думаю, это подражание известному шоу Моя Калифорния, которое транслировали на калифорнийском канале PBS. Другой пост. Джоди производит впечатление мудака, который хочет воспользоваться смертью брата. Объединяется с режиссером документалистом теоретиком заговора, чтобы заработать денег. Пользователь Прикли Peers написал: а "Кто-нибудь может подтвердить, что он разговаривал с Джоди в последние полгода?" Ещё одна группа комментаторов спорит о том, жил ли Марти вообще когда-нибудь в Лос-Анджелесе и приводит ссылки на статьи о его смерти в Пенсильвании. Другие комментарии обсуждают мексиканку по имени Рената. Они дают ссылки на десятки страниц социальных сетей, Акаунты различных Ренат, живущих в Лос-Анджелесе и в Мексике. Все это обсуждение в Reddit вызывает недоумение, но Тиф продолжает читать. Есть масса комментариев о женщине по имени Пенелопа. Кто-то дал гиперссылку на целую ветку Reddit о документальном фильме про НЛО под названием «Летающий объект. Один пользователь считает, что она свихнулась на конспирологии и своём папочке. Другой утверждает, что познакомился с отцом Пенелопы в Лас-Вегасе в 2009 году. Ещё один пользователь даёт ссылку на страницу Kickstarter, где Пенелопа запрашивает тысяч долларов. «Кикстартер» — сайт, предназначенный для сбора денег на реализацию различных проектов. Её компания набрала лишь 3% от этой суммы. Название компании документальный фильм про убийство Марти Морла исчезновение Джоди Морло и существование дома Пандоры. В видео на Kickstarter 30-летняя женщина с короткой стрижкой говорит в камеру. Привет. Меня зовут Пенелопа. Некоторые из вас, возможно, знают меня по моему первому документальному фильму Летающий объект. Я пытаюсь собрать необходимое финансирование для создания второго документального фильма. Рената, молодая женщина, приехала в Калифорнию из Мексики и исчезла. В последний раз, когда её видели, она собиралась ехать на организованную экскурсию в место под названием Дом Пандоры. Один человек, Марти Моррел, начал расследовать её исчезновение. Он документировал свои находки, но не успел её разыскать и был убит. Видео показывает статью из «Филадельфии Inquirer под названием Двадцатисемилетний мужчина и его отец жестоко убиты недалеко от Ланкастера. Старший брат Марти, Джоди Моррел, Приехал в Лос-Анджелес, чтобы попытаться узнать, кто убил его брата. Он задокументировал некоторые из своих открытий, но исчез прежде, чем могли быть произведены какие-либо аресты. Я уверена, что исчезновение Иренаты, смерть Марти, исчезновение Джоди это события, связанные друг с другом посредством дома, известного как Дом Пандоры. Я считаю, что этот дом главная брешь в нашей симуляции. Его обнаружение имеет решающее значение для доказательства правды о нашем мире и нахождения способа путешествовать в другие миры. У меня уже было финансирование для создания документального фильма, но я его потеряла. Уверено, произошло вмешательство со стороны тех, кто хочет сохранить в тайне дом Пандоры и брешь в симуляции. Мне нужно собрать эту сумму денег, чтобы я могла найти дом и попытаться прыгнуть в другую симуляцию. Что за хрена тень? бормочет Тиф.